Сочтя, что на этом история окончена, он умолк, но Джойс не успокоилась. «Это была кошка? Точно?» Забыв про дрожь в руках, дядя Уильям стал наливать себе бренди. «Я же сказал кошка, значит кошка!» С достоинством ответил он. «Дядя Уильям, но как мы можем вам поверить?» воскликнул Джойс. «Откуда здесь взяться кошки?» «Не знаю», ответил старик, поворачиваясь к ней спиной. «Я только рассказываю, что видел». «Смотрите, у меня окно чуть приоткрыто снизу. Я проснулся от звуков. Ну, от звуков, которые издавала эта тварь. Ненавижу кошек». Старик Робертс тоже их на дух не выносил. Я схватил ее и попытался вытолкать обратно в окно. А она мне руку разодрала. «Теперь понимаете?» «Ну, что тут необыкновенного?» Девушка покраснела. «Хорошо. Если вы мне дадите платок...» мистер Кэмпион, я перевяжу ему руку. А утром обязательно сходите к врачу, дядя. оставив ни к чему все это. Уж царапины я как-нибудь до справлюсь mm -hmm. Дядя Уильям все еще говорил с подчеркнутым достоинством, но в его глазах читалась тревога. Когда с повязкой было покончено, между ним и Джойс состоялась неприятная перепалка на предмет того, оставить ли ей в спальне графин бренди В итоге оба пошли на компромисс. Девушка налила Уильяму стаканчик, Забрала графин, и они с Кэмпионом вышли в коридор. «Как это понимать?» – прошептала Джойс. Молодой человек явно был встревожен. «Слушайте, не относите этот графин вниз», – пробормотал он. «Возьмите его с собой или оставьте здесь. А сами отправляйте в свою комнату и заприте дверь на ключ». Она вопросительно взглянула на Кэмпиона, однако тот не произнес больше ни слова. Тогда она ушла к себе и выключила в коридоре свет. Кэмпион немного постоял на месте, затем развернулся и тоже пошел к себе. По дороге он замер у двери дяди Уильяма и услышал характерный звук, заставивший его помрачнеть и прищуриться. Дядя Уильям запирал дверь на замок. Глава 12 Заседание комитета. Кэмпион закурил сигарету и опустился в жесткое плетеное кресло, стоявшее перед камином в небольшом номере трех ключей, который инспектор Оотт снимал для себя, чтобы иногда отдыхать в одиночестве. Сенсацию, которую произвело в городе расследуемое им дело, могло послужить оправданием этой небольшой причуды. Подобно другим комнатам, предназначенным для непритязательных постояльцев, эта комната производила впечатление равнодушного, если не откровенно скупого гостеприимства. Даже огонь за тонкими прутьями решетки, казалось, горел как-то излишне сдержанно. Кэмпион посмотрел на часы, которые громко тикали на каминной полке. Мистер Овотс должен был с минуту на минуту вернуться с дознания по делу Эндрю Силли. Эта процедура должна была носить совершенно формальный характер, и суть ее, видимо, заключалась в переносе заседаний на следующий день. Кемпион остался в одиночестве впервые со дня своего приезда и мог свободно поразмышлять о том, что какое-нибудь настоящее требующее усилий приключения было бы менее изнурительным, чем участие в драме возмездия неторопливо разыгрываемой среди обитателей обители Сократа. Он был рад возможности посидеть в нейтральной обстановке, обдумать все хладнокровно, потому что атмосфера этого дома давила на него, делала его пристрастным и вынуждала воспринимать жизнь так же, как ее воспринимали члены семьи Фарадей. Было совершено два убийства. Это был единственный неоспоримый факт, который можно было извлечь из хаоса не связанных друг с другом происшествий, в которые он окунулся с головой в этом доме. Явная, казалось бы, виновность дяди Уильяма, по мере того, как он узнавал этого человека, становилась все менее и менее очевидной. Он живо вспомнил происшествие, случившееся ночью. Совершенно ясно, что дядя Уильям подвергся нападению. Кроме того, он был нездоров. Упрямство, с которым он отказывался рассказать что-нибудь правдоподобное о случившемся, объяснялось его характером. Уильям вряд ли стал бы кого-нибудь выгораживать, и маловероятно, что он мог столь искусно разыграть драматическое нападение на себя. Кэмпион вздрогнул при мысли о том, на какого рода ухищрение пришлось бы пойти дяде Уильяму, вздумай он отвести от себя подозрения таким способом. Конечно, он вышел бы из этой инсценировки невредимым, а не с жуткой раной, на которую доктору Левроку утром пришлось наложить три шва. Допустим, можно было бы сбросить со счетов виновность дяди Уильяма. Но заслуживали внимания его страх. Заперта им дверь и какая-то тайна, существовавшая в доме. Из-за этой тайны Кэмпион посоветовал Джой закрыться на ключ и сам лежал без сна в своей комнате с полуотворенной дверью, прислушиваясь к ночной тишине дома. Если Уильям ни при чем... Что за безумие совершил все эти преступления? В чьем больном рассудке родилась идея связать человеку руки и ноги перед тем, как снести полголовым выстрелом? Посреди этих раздумий ему в голову пришла мысль, которой он подсознательно противился все утро. Элис не та женщина с заплаканными глазами и приятным лицом, которая впустила в дом полицию. А та могучая фигура в белой ситцевой ночной рубашке, которая прошлой ночью проявила свою фанатичную любовь к хозяйке таким удивительным образом. У нее хватило бы сил справиться с Эндрю, да. Она прекрасно ориентировалась в доме, а также, в чем он, к сожалению, был верен она обладала достаточным мужеством. Однако было одно препятствие. и нельзя было приписать ни сумасшествие, ни интеллектуальную изощренность. Следуя этой версии, нужно было искать ее сообщника, вернее, подстрекателя. Сидя в одиночестве в гостиной «Инспектора», он начал размышлять о миссис Каролине Фарадей. Эта женщина, конечно, была необыкновенной личностью. В очень преклонном возрасте ей удалось полностью сохранить свой интеллект, но при этом она утратила все эмоции. Даже с позиции чистого альтруизма можно было пожелать, чтобы маленький мирок, В обители Сократа, которым единолично правила тётя Каролина, избавился от Эндрю Сили, и тому было несколько явных причин. Вспоминая некоторые выражения, характеризующие личность покойного Эндрю, Кэмпион не мог избавиться от неприятного чувства, что могли существовать и менее явные причины. По какой-то еще неясной причине была убита и Джулия. Правда, и она была малоприятной женщиной. Ей были свойственны мелочность, раздражительность, догматизм. Все эти качества, которые в таком маленьком и замкнутом человеческом сообществе могут считаться разрушительными и даже преступными. Когда человек стоит на пороге смерти, чужие жизни утрачивают для него свою ценность. Вчера миссис Фарадей сама в этом призналась. А что, если она затеяла все это, используя сильную, мужественную и слепо доверяющую ей Элис в качестве орудия? Кэмпион встал и швырнул окурок в огонь. «Теперь не до отвлеченных размышлений», — подумал он. «Гадание мало проку». Он с некоторым облегчением повернулся на звук шагов инспектора, который вошел в дверь. «Привет, Кэмпион!» От хмурого вида, присущего отцу сразу же не осталось и следа. Он аккуратно свернул плащ и положил его на стол, накрыв сверху шляпой. «Слушание первого дела отложено до вторника», — сказал он. Этот старикан Уильям Фарадей участвовал в опознании. Я заметил, что у него повреждена рука. Что-нибудь случилось? И да, и нет, сказал Кэмпион. Сядьте в какое-нибудь кресло, благо не все сейчас в вашем распоряжении. О, только не на это. Оно не прочное, сплошная фикция. Попробуйте лучше вон то, с метными подлокотниками. Инспектор сел и закурил трубку.